Василий Панфилов. Улан. Танец на лезвие клинка. Читает Михаил Обухов. Предупреждаю, в книге вам встретятся много вещей, идущих в разрез с учебниками истории. Даты, события, характер исторических персонажей многое будет по-другому. Прежде чем обвинять меня в неграмотности, советую обратить внимание, что книга относится к жанру альтернативная история, параллельный мир. Я достаточно начитан и умею пользоваться гуглом, поэтому если есть какие-то несуразицы, не спешите обвинять меня. Мир параллельный. Какие-то события пошли по-другому еще до появления попаданца. Мог бы написать и достаточно аутентичное произведение, но многие исторические персонажи историки до сих пор воспринимают по-разному. В частности Екатерина Великая для одних мать отечества, при которой были одержаны блистательные победы и присоединены немалые земли, для других немецкая сволочь, закрепощавшая свободных крестьян для того, чтобы расплачиваться ими с любовниками и теми, кто организовал ее переворот. И что важней, одержанные победы и присоединенные земли или угнетение русских крестьян и дичайшая экономическая отсталость, вызванная тем самым крепостным правом.